Глава 12 Элмар Орбас Лекарь должен нас пустить, произнес я, приближаясь к двухэтажному бело-зеленому зданию. Кристоп молча кивнул, шагая рядом. Он с утра удивительно неразговорчив, что в общем-то можно понять. Не спим уже которую ночь. Ничего не клеится. Волнение за заедвигу не дает нормально есть. Мне не Кристопу. Впрочем, он тоже себя чувствует весьма неловко. Мы зашли в просторный холл, подошли к стойке регистратуры. Худенькая, приятная целительница улыбнулась и сказала, «Я сейчас вас провожу. Главный лекарь сообщил, что вы хотите поговорить с пациенткой Ауштро и Вестэс. «Как она?» — осторожно спросил я. «Ее жизни ничего не угрожает», — ответила девушка. «Еще пару дней полежит у нас, чтобы восстановиться, и выпишем». «Это хорошо», — пробормотал под нос Кристоп. «Я с ним не мог не согласиться. Хорошо, что девушка серьезно не пострадала, потому что сейчас такое творится, что ничего не скажешь». Мы подошли к белой двери, на которой висела зеленая веточка со светящимися листочками. «Это метка — пояснила целительница. Она показывает состояние пациента. «Видите оттенки весенней травы? Это значит, что панна Вестес идет на поправку». «Хвала и уважение вашим коллегам», — улыбнулся Кристоп. «Молодцы, хорошо придумали». Медицинская артефакторика развивается очень приличными темпами. Это просто замечательно, потому что так Латрия выйдет в лидеры Янтарного Союза. Я тут же чуть покачал головой. Оловка, руки, о чем я вообще думаю? Мы вошли в палату Аустры. Здесь оказалось светло и свежо, и из открытого окошка тянула свежескошенной травой и ароматом цветов, потому что по периметру всей лекарни высажены специальные растения. Они выбраны так, чтобы ароматерапия была частью лечения. Аустра Вестес была худенькой, изрядно бледной, но однозначно очень хорошенькой. Придет в себя после нападения, будет и вовсе красавицей. — Я вас оставлю, — сообщила целительница и вышла. — Добрый день, панна Вестес мягко произнес я. Мы из управления. Хотели бы задать вам несколько вопросов. Она приподнялась на постели, подоткнув подушку под спину. Я заметил, что рожена ее волос значительно отличается от цвета волос ядвиги. Если у последней было настоящее пламя, то волнистые пряди аустры скорее напоминали солнечное золото. Кожа белая, на лице едва заметная россыпь веснушек. Вздернутый носик, чуть раскосые, светло-карие глаза. Что-то в ней есть от лисички. Только не от хитрой хищницы, которая легко оторвет голову птице, а скорее от сказочной, которая помогала красавицам и славным парням отыскать клад в зачарованном лесу. «Добрый день», — поздоровалась она. «Я слушаю». Мы поставили стулья возле кровати, чтобы не переговариваться через всю палату и сели, а устра сложила руки на одеяле. Пальцы длинные, тонкие, ногти короткие. Интересно, связано с ее работой? Насколько я сумел изучить ее дело, там говорилось, что владеет маленькой лавочкой и продает цветы, и сама же их выращивает. Имеет слабенький магический потенциал, из-за чего не смогла закончить академию. Но при этом репутация у девушки среди соседей и коллег хорошая. Клиенты тоже не жалуются. Расскажите, пожалуйста, с самого начала всё о нападении, а также про все, что вам кажется подозрительным. То, что происходило до нападения, — уточнил Кристоп. Ауштра внимательно посмотрела на него и кивнула. Кажется, ее вниманием завладел именно он. Вот как. Некоторое время она молчала, но потом начала рассказ. «Знаете, я всего лишь торгую цветами». Вряд ли кому-то придет в голову пытаться делить со мной доход. Моя лавочка находится на окраине Ридзине, там обычно покупают местные. На праздники я выезжаю на рынок, но таких, как я, много, поэтому не могу даже предположить, чем именно я вызвала слежку. «Слежку?» — переспросил я. «Можно с этого момента подробнее?» «Да, конечно», — кивнула Аустра. «Наверное...» «Недели две назад я заметила, что за мной наблюдает мужчина». «Это был нападавший?» — уточнил Кристоп. «Да», — подтвердила она. «Он ничего не говорил, не подходил, просто смотрел на меня и на цветы. Никаких агрессивных действий тоже не было, поэтому я просто предпочитала его не замечать». «Вам было совсем не страшно?» — изогнул бровь Кристоп. «А уж-то даже задумалась». «Я немного напряглась, но потом дела закручивали так, что просто вылетала из головы». «И в итоге невнимательность привела к беде», — прозвучали слова Кристопа. Повисла неловкая тишина. «Он что, сегодня не с той ноги встал? А уж-то сейчас вспыхнет от возмущения и будет права. Она жертва!» Однако девушка удивила. Вместо того, чтобы выместить праведный гнев, Она аккуратно расправила одеяло, подняла на кристопа посветло светло-карии глаза и ровным тоном спросила. «А разве правоохранители существуют не для того, чтобы беречь своих граждан? Мы все честно платим за это налоги». Кристоп потерял дар речи. Кажется, не ждал, что ему дадут отпор. Он уже набрал было воздуха, чтобы сказать что-то, но я ловко ткнул его в бок. «Да, панна Вестас, вы правы». Не хватало еще тут начать спорить, кто и что должен. Кристоп явно был не в восторге, но сумел промолчать. Только бросил быстрый взгляд на Ауштру. При этом совершенно непонятно, с какими чувствами. Дальнейшую беседу с девушкой вел я. Получалось, что за ней наблюдали, потом пропали, а потом нападения. Не было ни разговоров, ни запугиваний, ни требований. То есть Неман Гринюс с и Вестес знакомы не были. «Знаете...» — под конец все же произнесла она. «Единственное, что я запомнила, когда он вжал меня в стену, это слова «Замку ты понравишься». «Замку?» — нахмурился я. Она кивнула. «Тогда я об этом не думала, но здесь уже вспомнила. Звучит, как какой-то бред, но он действительно это сказал. Значит, к нему будет еще много вопросов». Произнес Кристоп, сложив руки на груди и глядя в окно. После того, как Ауштра ему ответила, он практически ничего не говорил, да и поменьше старался на нее смотреть. «Благодарю вас за беседу, панна Вестас, сказал я. «Желаю вам скорейшего выздоровления и приношу свои сожаления». Все в порядке», — спокойно ответила она. От меня не ускользнуло, что Ауштра бросила взгляд на Кристопа, однако это было настолько быстро, что, кажется, он сам не увидел. Прекрасная панна, не стоит на него сердиться. Бывает, он и не такое ляпнет. А сегодня явно с головой не в ладах. Впрочем, Аустра больше на него не смотрела, и когда мы покинули палату, любезно попрощалась. «Какая муха тебя укусила!» — прошипел я. Ровно в этот момент перед нами вспыхнул листик. Кристоп поймал его и тут же прочел. И его брови взлетели вверх. «Это отрады! Она пишет, что нашла странные вещи и просит нас поскорее прийти. «Что за вещь?» — тут же насторожился я. Кристоп покрутил листик в руках и задумчиво сказал «Нож». Однако, тут уже не до разговоров. В Кошачий переулок мы мчались как ненормальные. Можно было, конечно, подождать извозчика, однако мы понимали, что быстрее добежим сами. Поэтому, увидев нас, Рада только и смогла издать изумленный выдох. «Вы что, на метле летели?» «И несколько раз с нее навернулись». Пытаясь отдышаться, сказал Кристоп. «Да, вы так и выглядите». Сделав глубокий вдох, я кое-как успокоил бешено колотящееся сердце. «Покажи, что нашла. Комплиментами обмениваться будете потом». «Я бы сказала, характеристиками», сообщила панна Василина. Из к возрасту и очень приличным ведьмовским способностям я улыбнулся и промолчал. «Сойду за умного и вежливого». Впрочем, пани Василина меня не первый день знает, поэтому только закатила глаза и подошла к столу. «Вот он», — сказала она. Мы с Кристопом подошли и посмотрели на находящийся там нож. Присвистнули практически одновременно. Кристоп хотел было взять, но тут же его пальцы замерли над ножом, а я уже приготовился перехватить его руку. «Это ведь такой же, как у Гринюса». «Именно», — мрачно подтвердил я. «Пани Василина, Рада, есть у вас тут нейтрализующие камни и проволока?» Старая пани кивнула и направилась в кладовку, поняв мой замысел. «Илмор, для чего?» — осторожно спросила Рада. «С блокатор. Кто знает, какая гадость на нем может быть?» — ответил я. Аналогичный нож был найден у преступника, напавшего на рыжую девушку. Преступник из банды лесных ножей. Глаза Рады расширились. Она снова посмотрела на стол. Ну как? Как это могло оказаться здесь?» Едвига не говорила, что кто-то пытался на нее напасть. Точнее, была только межгинес, которая доставила немало хлопот, — мрачно заметил я. «Думаешь, она и принесла нож?» — спросил Кристоп. Я кивнул. Через несколько минут пришла пани Василина и отдала мне камни и проволоку-проводник. Поблагодарив ее, я сел на стол и принялся за работу. Пока я занимался блокатором, Рада заварила чай. Паня Василина отправилась в лавку. У нее оказался недюжий талант общаться с покупателями. «Слушайте», — вдруг спросила Рада, подавая нам чашки, «а возможно ли по предмету определить, кому он принадлежал?» Мы с Кристопом переглянулись. «Возможно», — медленно сказал я, — «но способ крайне ненадёжен». Он сработает, если владелец мертв. Так просто остается отпечаток ауры, пояснил Кристоп, нахмурившийся ради. Живые же слишком изменяемы, поэтому ничего не зацепится. Она задумалась, прикусив нижнюю губу. Обычно напарник пялился на нее, не в силах отвести взор, однако в этот раз что-то пошло не так. То есть, продолжила Рада, мы можем понять, кому он принадлежал в случае смерти хозяина. Да ответил я. «Хочешь проверить версию с Межгинес? «А почему нет?» Я подвинул сооружённый блокатор к ножу, который энергетическими волнами тут же втянулся внутрь. Закрепил проволоку. «Отлично. Можно теперь спокойно нести в руках и ничего не бояться». Так как царило молчание, пришлось брать дело в свои руки. «Идея толковая. К тому же у нас есть хороший некромант». И в тот же момент замер, ожидая возражения от Кристопа что можно спокойно с этим вопросом обратиться к кому-то в управлении, а не к брату Едвиге. Однако, сообразив, что он ничего не говорит, я с удивлением посмотрел на напарника. Кристоп явно размышлял, взвешивая варианты. При этом я знаю такое выражение лица. Он явно думает не о своей ревности, а о деле. «Что ж», — наконец произнес он, — «это хороший вариант». И, не дождавшись наших комментариев, просто щелкнул пальцами, отправив скоростной листик Айвору Сукаусу с пометкой «Срочно». Нам с Радой оставалось только озадачено переглянуться. Что-то явно намечается. «То есть это всё?» Айвор мрачно смотрел на нож, крутя его в руке. «Это все, Еле удалось забрать из управления!» Тем же тоном ответил Кристоп. «За исчезновение улики у нас оторвут головы, руки и все остальные не менее интересные части тела». Айворос ничего не ответил, только по выражению лица было видно, что имеет много чего сказать по этому вопросу. Мне же и говорить ничего не хотелось, потому что и правда нож пришлось свистнуть, скрыв опечатанную ячейку. Получалось, что иначе нам не сравнить тот, что остался у Едвиги, и тот, что был у Гринюса. К тому же я знал, что некроманту, чем больше вещей, принадлежащих условно мертвому хозяину, тем лучше. Можно, конечно, оспорить, Гринюс жив-живёхонек, только, во-первых, и правда нужно сравнить и проверить все гипотезы. Во-вторых, не стоит исключать вариант, что Гринюс не является его хозяином. Поэтому Айврос теперь изучал оба ножа. Я заложил руки за спину и поднял голову вверх. Ночь, звездочки, ветерок. Лес. Земля влажная. Копать будет неплохо. Городское кладбище просто рукой подать. Очень милая и уютная прогулка. С некромантом. Какая прелесть. Очень люблю все эти вещи. Кристоп временами косился на меня, но мудро не задавал лишних вопросов. Видел, что настроение у меня философское. Особых аргументов этому добавляли висящий на поясе длинный кинжал и несколько боевых артефактов. Напарник прекрасно понимал, что сейчас лучше не донимать болтовнёй. Я не мог нормально объяснить, однако интуитивно чувствовал, что разговор с усопшим хозяином ножа, предположительно Дзидрой Межгинес, ничем хорошим не обернется, поэтому подготовился заранее. Пока что можно было просто стоять, ничего не говорить и наблюдать за Кристопом и Айворосом. Надо отметить, градус накала как-то снизился. Перепалки были, попытки друг другу уколоть тоже, но все равно это казалось каким-то блеклым на фоне прошлого общения. Ощущение, что оба смогли принять существование конкурента. Не смириться, но принять. Учитывая специфику нашей работы, особо тут теперь не разбежишься в спорах и расследовании в одиночку. «Любопытное дело», — донесся голос Айвороса, который поднял нож ближе к глазам, всматриваясь в едва различимый узор на рукояти. Готов поставить свое месячное жалование некроманта, что это силовые линии переноса. Это было уже интересно. Я шагнул к нему, аккуратно взял нож и всмотрелся получше. И правда, среди линий узора можно увидеть несколько точек, которые держат направление. Я прижал к ним кончики пальцев и тут же почувствовал, как легонько щекочет. Так-так, а контакт-то есть? то есть направление живое. Если постараться, то оно может привести к тому, кто их поставил. «Это, скорее всего, опасно», — произнес Айварас, все прочитав по моему лицу. «Думаешь, ловушка», — уточнил Кристоп, который проверял второй нож. Все может быть», — ответил некромант. «Однако и не сказать, что у нас много вариантов. Если не получится дотянуться до владельца какого-то из ножей, или все же окажется, что оба живы, то придется выстраивать портальную арку с неизвестной точкой назначения, — закончил я. «Неизвестный для нас», — мрачно сказал Кристоп. «Там нас могут ждать». Я улыбнулся. «Раз ждут, надо непременно идти». Только вот потому, как Кристоп старательно отвел взгляд, я осознал, что улыбка получилась очень кровожадная. Впрочем, это ни капли не расстраивает. «Ладно, попробуем», — сказал Айворас. «Отойдите немного, я попытаюсь вызвать души». «Разве нам не нужно подойти ближе к кладбищу?» — спросил я. Тот покачал головой. «Тут достаточное расстояние. Если подойдем ближе, то обязательно окажемся у кого-то на глазах. В Ельнисе с этим было проще. Вызывай кого хочешь. Люди либо спят, либо пьют сидр на центральной улице». Здесь же много практикующих некромантов, да и нечисти побольше. Просто она очень хорошо умеет скрываться. Молча кивнув, я сделал, как сказал Айворос. Кристоп пару секунд поколебался, но потом последовал за мной. Весь процесс мы наблюдали, затаив дыхание. Каждый раз поражаюсь, насколько удивительна некроманская техника. Он же держит швы между мирами. Его задача сделать так, чтобы сюда пришел именно тот, кто нужен а не рванула орда нехорошо настроенных к людям сущностей. Со стороны кажется, что он просто читает заклинания, делает определенные пассы руками, а потом раз — он окутан мертвенно-зеленым дымом, который скрывает происходящее. Только вот это не представление и не выступление иллюзиониста. Дым пополз по ногам Айвороса. Перед ним что-то вспыхнуло, заискрилось, а потом внезапно воздух будто разошелся. И оттуда полилось нечто тягучее и черное. Глаза Айвороса расширились, с губ сорвалось ругательство. Он резко отпрыгнул в сторону и взмахнул рукой. С его пальцев сорвался огненный шар и ударил по черноте. Та задрожала, а потом, заглотив шар, кинулась к некроманту. Вперед, шепотом приказал я и ринулся к нему, активируя на ходу один из боевых артефактов. Сверкающий энергией камень полетел прямо в черноту, рассыпался на массу кусочков, которые тут же ввинтились в формирующееся нечто. Айворос накинул на него темно-зеленую светящуюся сеть, а Кристоп вонзил полыхнувший рубином колющий артефакт. Тоже подготовился, хоть виду и не подал. Тьма затрепетала, сделала рыбок, после чего рассыпалась на несколько ошметков, которые стлели под нашими ногами за какие-то мгновения. Несмотря на то, что все произошло быстро, Айворос тяжело дышал, словно пробежал половину Ридзини. «Что это было?» — мрачно спросил Кристоп. «Проклятие», — ответил тот и показал нож дидры «Она мертва, но при этом я не могу вызвать душу, потому что она привязана». «Привязана?» — эхом повторил я. «Привязана проклятием к кому-то, точнее, к тому, кто его и наложил». Мы с Кристопом переглянулись. «Проклятие пыталось дать отпор?» — осторожно уточнил я. «Именно», — подтвердил Айворос. «Оно накладывается таким образом, что не дает несчастной душе освободиться и в то же время служит эдаким щитом от чужих рук. То есть наш дорогой некромант сейчас получил по рукам», философски отметил Кристоп, чем вызвал свирепый взгляд Айвороса. «Кстати, на месте напарника я бы не умничал». Панкаус и правда дорогой. Никогда услуги некроматов не были дешевы. Поэтому быстро перевел тему. Сможет ли тьма доложить своему хозяину, что ее пытались прощупать? Нет, с облегчением ответил Айворас. Проклятие слишком ненадежная штука. Они не могут общаться, как живые существа и не являются разумными. Но в итоге мы остались ни с чем, вздохнул Кристоп. Некоторое время мы помолчали, прикидывая, что делать дальше. Возвращаться ни с чем — это глупо. Да и времени все меньше и меньше, поэтому надо действовать, а не ждать. Мой взгляд скользнул по ножам. «И если вы поддержите мои энергетические потоки, я смогу настроить портал перехода по точкам на этих ножах». Сказать получилось без всякой интонации совершенно спокойно, словно я предлагал парням пройтись до ближайшего кабака. А не прыгать в неизвестное место. Тихо, только слышно, как трещат сверчки, и ветер шуршит листвой. Кажется, меня сейчас будут материть. Очень непристойно и страшно. Однако, запас должен быть неограниченный, деловито сказал Айва, разжимая и разжимая пальцы. Я могу попробовать подключиться к усопшим. Но это в крайнем случае, вмешался Кристоп. Лучше не тянуть без надобности Эманации смерти. Айвер скивнул. Молодец. Решил не заострять внимание на фразе, сказанной совсем недавно. Не теряя времени, я присел и воткнул ножи в землю. Так будет устойчивее. После чего расположил два привязывающих артефакта по обеим сторонам. Можно настроить мысленно, но это будет дольше. Поэтому подобрал острый предмет, которым Кристоп загнал тьму проклятия назад, и проколол палец. По капле крови упала на каждый артефакт. «Слава ловкорукому живой человек не может ничего подцепить от нематериальной сущности, поэтому дезинфицировать ничего не нужно». На артефактах вспыхнули огоньки, которые тут же вытянулись и истончились, превратившись в золотые нити. Они потянулись к ножам, оплели их со всех сторон, надежно вошли в точки, вспыхнули ослепительным светом. «Вот белт! выругался за моей спиной Кристоп. «Я шикнул. Не сейчас». Нити тем временем начали оплетать место с ножами и артефактами, раскручиваясь на огромной скорости. Судя по насыщенности света, место находится достаточно далеко, но в то же время где-то в пределах Латрии. «Смотри, как крутится», — мрачно заметил Айворос. «Мощно кто-то поработал». Я хотел ответить, но золотые нити внезапно кинулись к ногам, вмиг опутав их и рванув к себе. «Илмар!» — вскрикнул Кристоп. «Стой!» Айвар осоренулся за мной и тут же попался в ловушку. Кристоп попытался дернуть его на себя, но коварное золото сделало ему подсечку. Нас закрутило в бешеном урагане, не давая сделать и вдоха. По глазам ударил слишком яркий свет, от которого пришлось зажмуриться. Я попытался дернуться и вырваться, но виски сдавило, из легких вышибло весь воздух. Еще секунда! И нас швырнуло прямо в черный зев портала, который явно работал как-то не так. От удара я потерял на некоторое время сознание. Пришел в себя только тогда, когда понял, что кто-то отчаянно матерится. Поморщившись, я попытался принять сидячее положение так, как до этого находился... Короче, лежал в физиономии прямо на чьем то ковре. «Все живы!» — донесся хриплый голос Айвороса. С трудом сфокусировав взгляд, обнаружил его практически в той же позе, только переходящей в попытку сесть. «Вроде да», — отозвался Кристоп, который оказался на расстоянии вытянутой руки. «Никогда не перемещался такими порталами». «Я тоже», — поддержал я все же, кое-как садясь и осматриваясь. «Так, а мы оказались в спальне Белтой Дери. Широченная кровать с балдахином, столик, сундук, зеркало». «Портал в спальню, чего только не бывает», — пробормотал поднос. «Вот кто-то удивится, когда обнаружит тут троих незнакомых мужиков», — хмыкнул Айворос. «Кому сейчас легко?» — заметил Кристоп. «У меня добавить ничего не получилось, потому что из коридора вдруг послышались чьи-то голоса. «Прячься!» — шикнул я и ловко нырнул под кровать, чтобы избежать ненужной встречи.